Письмо 71. первое Владимиру Васильевичу Стасову. 1902 год, октября 26-го, Ясная Поляна. Дорогой Владимир Васильевич, сейчас получил известие о аресте Новикова. Прилагаю письмо на Кашидзе, из которого вы увидите, за что это над ним сделали, примечание первое. Новиков замечательный по уму, образованию и горячности крестьянин, мне давно знакомый и близкий. Он подал в Тульский комитет записку, которая для тульских консерваторов показалась, вероятно, такой же, как путешествие Радищева Екатерине, и вот с ним хотят сделать то же, что и с Родищевым. Не можете ли узнать, где он, что с ним делают, и намереваются делать, и не можете ли помочь ему? Я пишу об этом же коне. Может быть, у вас есть другие ходы. Простите, что утруждаю вас. Сделайте хорошо. Ничего не сделаете и то хорошо. Это хоть случай напомнить вам о себе и о желании вам, чего от Бога желаете, как говорят мужики. Ваш лифт толстой. Примечание. Смотри письмо 70, примечание 2, -е, 4 -е к нему. Конец примечаний.